Прозвучал второй звонок на второй акт. Люди не спешили в зал. Кто-то только что заказал виски или кофе, кто-то просто гулял по театру. Гликерия подошла к буфету. «Добрый вечер. Вы опять у нас. Что вы будете?» — обратилась к ней буфетчица. «У вас есть Дарт Джиллинг?» — спросила Гликерия. «Есть», — почти сразу ответила буфетчица, доставая пакетик чая в виде пирамидки. Гликерия села за стойку. «Скажите, пожалуйста, как долго вы надеялись, что ваше чувство к Ивану Орехову взаимно?» — спросила она затем. Буфетчица удивленно взглянула на нее. «Ах, да вы, следователь!» — вспомнила она вслух. «Откуда вы знаете об этом?» «Из его дневника». вернее, ежедневника, где он коротко комментировал оказанное ему внимание, — ответила Гликерия. «Значит, он был еще хуже, чем я думала», — прокомментировала услышанная буфетчица, немного подумав. «Не помню, как долго я надеялась. Но, увидев, сколько надеющихся я на мое счастье, поняла, что не буду участвовать в конкурсе». Часто ты думаешь о мужчине, что он хороший, а он нехороший, потому что он хочет только брать. От меня, например, Иван принимал цветы. Я люблю лилии, и поэтому всегда дарила ему лилии. Если честно, сейчас мне неприятно об этом вспоминать, мне он ничего не дарил. Прозвенел третий звонок. Фея стала стремительно пустеть. Гликерия допила чай встала из-за стойки. Пройдя несколько метров, она остановилась у служебного помещения и постучала. «Добрый вечер», — сказал сторож, открыв дверь. «Добрый вечер», — ответила Гликерия, заходя вовнутрь помещения. На телефоне Ивана Орехова были найдены отпечатки другого человека. «Не хотите продолжить?» Сторож молчал. Через некоторое время он снова посмотрел на гликерию. Моя дочь просто сошла с ума. Она узнала откуда-то, что Иван обожает красные розы. Она сменила работу на более низкоплачиваемую, чтобы иметь больше времени для выращивания сорта роз, которые любил Иван. Сначала она просила меня передавать розы якобы от кого-то. Люда прямо-таки настояла на том, чтобы я не говорил Ивану, что они от неё. Потом я отказался делать эту обезьянью работу. Тогда она договорилась со своим одноклассником, который работает курьером, чтобы он доставлял каждую среду розы. Так продолжалось два года. Люда ни с кем другим не встречается, ходит на почти все его спектакли. Мне кажется, она только о нем и говорит». Сначала я думал, это ненадолго. А потом мне стало страшно. В тот день я попросил ее прийти в театр, чтобы забрать у меня сумку со свежей рыбой. Я соврал, у меня не было рыбы. Я просто договорился с Иваном о том, чтобы он сам ей сказал правду о том, что им никогда не быть вместе. Я попросил его об этом и сказал, что мне страшно за дочь. К назначенному времени она подошла, я повел ее к гримерке Ивана. и вот там не оказалось. Мы пошли во дворик, и, открыв дверь, увидели, что Иван ссорился с какой-то женщиной. Она кричала, что ей надоели его поклонницы, и что если они не оформят отношения, которые длятся без малого девять лет, то она от него сегодня же ночью уйдет. Он сказал, что серьезно подумает над этим, Видимо, этим уклончивым ответом он разъярил свою любовницу еще больше. Она выхватила какой-то предмет из сумочки и ударила его по руке. «Это были маникюрные ножницы», — уточнила Гликерия. «Может быть», — продолжал сторож. «Я даже не заметил, как убежала Люда». Она потом проплакала несколько дней и хотела уничтожить теплицу. Я уговорил ее продавать цветы, сказав, что цветы ни в чем не виноваты. Через полчаса незнакомка ушла, и я снова пошел к Ивану, чтобы сказать ему, что разговор с моей дочерью отменяется. Я зашел в гримерку и увидел Ивана на полу с телефонной трубкой. Тут на меня что-то нашло. «Если я нажму на сброс, то сумасшествие моей дочери прекратится», — подумал я и нажал на сброс. В тот же момент Ивана как будто отключили. Он прекратил дышать, его глаза закрылись. Я выбежал в ужасе, потом ничего не помнил. Но уже два дня меня мучают кошмары, и один за другим всплывают все подробности того дня. Я, наверное, никогда не смогу себе этого простить. Договорив фразу, сторож закрыл руками лицо. Иван Орехов умер практически мгновенно после приема чая, кстати, из вашего же буфета. Он купил стаканчик чая часа за три до своей смерти. Но потом отвлекся на что-то и обнаружил его только после ухода своей, как сейчас говорят, гражданской жены. У него была врожденная сильнейшая аллергия на один из элементов, которые попали в примес еще на заводе. Другой человек мог бы отделаться расстройством кишечника, но, вспомнив про холодный чай, Иван Орехов с его предрасположенностью был обречен. Его не спасли бы, даже если бы вы или он вовремя вызвали скорую помощь. Это показала экспертиза. В кабинете полковника Нины Николаевны Хромченко гликерию уже ждали, хотя на часах еще не было девяти утра. Вот это представители областной администрации Анна Алексеевна Баталова и Семён Николай Черный представила присутствующих начальниц. «Николай Васильевича Рогова, вы знаете», — добавила она, — «товарищи хотят получить информацию о текущем состоянии дел. Вам слово мое раннего». «Доброе утро». «За неполную неделю мы зафиксировали 11 трупов, — начала гликерия». Артист областного театра Иван Орехов умер из-за нелегальной партии чая в результате сильнейшей аллергии. Мы сейчас же организуем проверку. Я уверена, что в больницах и клиниках города были зафиксированы массовые обращения из-за отравления непонятно каким продуктом. Нам с Валентином Коневым, нашим экспертом, наверняка удастся пролить свет на причину этих отравлений. Гликерия сделала паузу. таким образом у нас 11 смертей из них 10 убийств продолжила она затем жил был человек честный и умный мастер спорта по многоборью человек который многого достиг в том числе и благодаря своему характеру до самого недавнего времени он постоянно тренировался чтобы поддерживать себя в форме И вот этот человек узнает, что у него мало времени, три месяца. Поздно обнаруженная наследственная болезнь перечеркнула все планы, но человек не сдается. Он заканчивает свою книгу и успешно издает ее. В ней он пишет о том, что уровень, на котором общается абсолютное большинство людей, неприемлем, и что он верит, что когда-нибудь стиль общения людей между собой переродится. Но его окружение было и есть не такое. Его много раз оскорбляли в ЖЭУ и в аптеке. Человек заказал себе на Новый год итальянскую вещь. Сотрудница по работе с клиентами нахамила ему тоже. А хамили они изощренно. Повседневные хамы, курицын из ЖУ, потом аптекарь Толчок и менеджер Фурционе стали первыми трупами. Зная, как мог разговаривать лейтенант Кузьмин с людьми, я не удивлена, что тот человек, о котором я говорю, решил не оставаться в долгу и перед ним. Министры Казарова и Козлов, по мнению того, о ком я говорю, были злокачественными образованиями, которые необходимо убрать. Казарова, будучи в голове домохозяйкой, не видела принципиального различия между поведением домохозяйки и политика. Козлов, Посетитель борделей, о чем он нередко сам рассказывал в кулуарах, даже хвастался этим, разработал ряд человека-ненавистнических законов, вершиной которых стал закон, по которому незамужние матери не могли получать подъемные на своих детей. Зная о вышесказанном слишком хорошо, тот человек, о котором я говорю, Решил их убрать, чтобы освободить места для других людей, мыслящих совершенно иначе, тем более, что ему было известно, кто, скорее всего, займет места Казаровой и Козлова. Чулкова была бывшей коллегой того человека, о котором я говорю. Скорее всего, она была, по его мнению, более распространенной версией Казаровой, то есть кем-то, кто занимает не свое место». Метод общения этой учительницы потряс свидетеля этого. Например, Чулкова могла сказать красиво одетой ученице, которая показывала своим одноклассницам страховой полис и радовалась поездке в новую для себя страну, чтобы та ни о чем не беспокоилась, потому что если она умрет, то ее тело будет транспортировано в Россию. Делала она это. взяв у ничего не подозревающей ученицы из рук страховой полис с тем, чтобы сказать, что в нем написано, хотя ее об этом никто не просил, и иностранных языков она не знала. Просящий милостыню арабу у галереи насолил человеку так же, как и вам, Нина Николаевна, назвав человека способом, понятным только самому арабу. Он, любивший прикладывать к проходящим мимо него людям те или иные слова, получил предупреждение, которое он проигнорировал. Портной его соседка, ставший последними жертвами, грубо обошлись с тем, о ком я говорю, называя его как-то неприемлемо для него, даже не взвешивая возможность мести с его стороны. За много лет портной его соседка, которая регулярно заходила к нему, чтобы скоротать время, наверняка не считанное количество раз отпускали комментарии в адрес клиентов, которые позволяли себе с чем-то не согласиться. Этот человек решил и здесь поставить точку. И все же человек хочет, чтобы нашелся хотя бы еще один человек, который не посчитал бы его обычным сумасшедшим. Одного знакомого человек просит позвонить мне и назначить встречу в кафе, где мне от инкогнито преподносят мороженое с большой ягодой крыжовника». встречу в администрацию только в наш отдел приходит сообщение от анонимного автора, пославший его человек, профессиональный информатик, его попросили это сделать, как до этого его попросили пригласить меня по телефону в кафе. Информатик сделал это не видя всей картины происходящего. Меня пригласили в администрацию на дискуссию, чтобы показать масштаб проблемы, которую человек, о котором я говорю, решил в оставшееся у него время сократить хотя бы на эти десять трупов. Составив план и получив необходимые адреса через знакомых в администрации, то, о ком я говорю, перешел к действиям. «Я много думала над тем, почему именно крыжовник». Я думаю, что для того, о ком я говорю, эта ягода есть символ его собственного характера. У кружовника есть колючки. Эта ягода может защищаться. Остаются последняя деталь, которую мне может быть, помогут прояснить. Крыжовник, это еще и была ваша детская кличка. Я угадала Анна Баталова. Напряженные глаза напротив были полузакрыты. «Да», — сдержанно сказала та, которой был обращен вопрос, снова открыв глаза. «Так меня звала моя бабушка, потому что я любила эту ягоду и вела себя уже ребенком независимо или колюче, как повторяла бабушка. Вы правильно поняли мои записи в Твиттере. Только времени у меня осталось гораздо меньше. Я сделала, что могла». Приди к вам или в другой отдел полиции, вы бы наверняка не стали заниматься такими, как их принято считать, мелочами. Человек один наедине с ядом, который каждый день изрыгается на него из телевизора, интернета, от продавцов или аптекарей. Но должен же быть хоть кто-то, кто переломит эту ситуацию. Если это так, то почему таким человеком не стать мне? «Значит, ты вышла на ее твиттер?» — спросила полковник Хромченко, когда они остались вдвоем в кабинете. «Как? А главное, почему ты заподозрила именно ее?» Когда на отдел пришло приглашение на дискуссию администрации, мне было ясно, что пригласили именно меня, потому что до этого один аноним по телефону пригласил меня в кафе для того, чтобы дать дополнительную порцию информации в виде ягоды крыжовника. На этот раз вероятность, что убийца должен был быть среди присутствующих, была очень высока, хотя бы уже потому, что предназначенной для меня информации было гораздо больше. Каждый из присутствующих на дискуссии рассказывал по эпизоду, но пригласить следователя, чтобы рассказать один эпизод, это был бы слишком маленький масштаб для личности убийцы. Кто-то... кто решился на 10 убийств, а не пощечин, должен был объединять в себе гораздо большее. Кроме того, совершить эти убийства мог кто-то спортивно подготовленный и знающий, где установлены камеры и где их нет, данные которыми мог владеть человек из администрации города. Тогда я приняла решение начать с председателя президиума Анны Баталовой. Вчера на своей интернет-странице Анна Баталова поместила якобы где-то найденный дневник умирающего, которому известен отпущенный ему срок. В нем умирающий человек размышляет над тем, что он должен успеть. «Справедливость любой ценой». Так он сам отвечает на свой вопрос. В дневнике было описано возмездие десяти обидчикам, понятным образом, без указания имен, фамилии или рода деятельности. Порядок совершения убийств, другие детали, а также человеческие качества жертв, они же причины, по которым были совершены убийства, описанные в дневнике, разрешили загадку. Кроме того, подтвердилась моя гипотеза о спешке. «А кто этот таинственный мистер Икс, имевший наглость назначить тебе якобы встречу в кафе?» спросила полковник. «Это информатик Михаил, кстати...» «По паспорту Светлана». Он приходил ко мне в кабинет во время моего дежурства. Он и уже десятикратные убийцы сидели за маленьким столиком, за утренним шампанским, когда я зашла в наш элитный супермаркет купить фиников. Уверена, что они там же за столиком и познакомились. Они пригласили меня присесть за их столиком и мы разговорились. Наполнив шампанским свой бокал во второй раз – Михаил поперхнулся, закашлял, и его голос на несколько мгновений изменился. Прослушивая аудиозапись звонка от неизвестного абонента, я вспомнила, где я слышала этот голос. Кстати, он думал, что помогает следствию, позвонив по просьбе за замминистра Анны Баталовой, и не знал, что сама Анна Баталова уже оплатила мороженое и навстречу со мной не придет». Он же зашифровал адрес, которого было послано приглашение на заседание. Анна Баталова сказала ему, эти анонимные действия облегчат работу следователя и позволят ей остаться в тени. Как двуполый человек, Михаил без лишних вопросов понимал, что такое оставаться в тени. Сегодня утром я разговаривала с ним по телефону. Он оставил у меня на столе визитку, когда приходил во время моего дежурства. «У меня есть одна просьба», — обратилась Гликерия к, к начальнице. «Говори», — сказала полковник. «Моя соседка подарила Ивану Орехову, в которого она была сильно влюблена, свою фамильную табакерку. Можно я ее ей верну?» «Верни», — со скепсисом в голосе сказала полковник. Она ему подарила табакерку. «А он ей что?» «А он ей, как и другим поклонницам». Орехов считал ее и других только поклонницами, дарил, вернее, передаривал цветы от других поклонниц. Лилии, гладиолусы, гвоздики и другие сорта цветов, которым он не то чтобы был равнодушен. Но он не видел в них большой эстетики, которая для него была так важна. Себе он оставлял только красные розы, которые регулярно получал по средам через курьера от «Инкогнито». Кстати, Орехов одаривал не всех поклонниц. У него была своеобразная иерархия. — Это твоя догадка? — спросила полковник. — Он писал об этом в своем ежедневнике. Кстати, директор театра тоже рассказал мне о любви Орехова к розам. — Молодец. — На сегодня ты свободна, — объявила полковник. — Иди выздоравливай. Было еще дообеденное время и тихо. Надо было возвращаться домой, чтобы лечь в постели, и просто выспаться. Но как раз этого Гликерия не хотела сделать. В галерее она выбрала столик у края яруса, так, чтобы можно было панорамно наблюдать происходящее вокруг. В ожидании чашки кофе Гликерия думала о чем-то, пока яркая салфетка, на которой стояли сахарница и молочник, не привлекла ее внимание. На ней был изображен ананасовый куст. «Ананас растет не на пальме, а на кусте?» Внутренне удивилась она. «Я узнала об этом случайно, и только теперь. Наверное, не одна я узнала об этом случайно. Что мне предстоит узнать еще?» Конец книги.